Глава, 37. Месседж. Наташа. «Я подписала контракт с модельным агентством и не вернусь в Москву. Делаю семье торжественное объявление за ужином. В гостиной на несколько секунд воцаряется гробовая тишина». «Что?» – переспрашивает папа. «Я сегодня подписала контракт на сотрудничество с модельным агентством». Повторяю чуть более четче «Договор на пять лет. Я не вернусь в Москву. Мне не нравится учиться на экономическом факультете. Это я только с виду такая уверенная, а на самом деле у меня от страха трясутся коленки, даже несмотря на то, что я сижу». Папа сначала бледнеет, потом багровеет. Мама рядом с ним открывает и закрывает рот, пытаясь что-то сказать. Но, видимо, не находя слов, бабушка с дедушкой удивленно переглядываются. Я бросаю университет и остаюсь в Париже. Мне приходится вложить в эту фразу все силы, чтобы она прозвучала твердо. А дальше все как в тумане: папины крики, мамины слезы, бабушкины попытки всех успокоить. Но я остаюсь непреклонно. Родители не могут приковать меня к себе наручниками. И силы затащить в самолет. Послезавтра папа с мамой в расстроенных чувствах улетает в Москву без меня. Перед этим они предпринимают еще несколько попыток поговорить уже спокойно и без эмоций. Но я твердо настаиваю на своем. В университет я просто не приду. Пускай отчисляют за прогулы. А в Париже у меня начинается совсем другая жизнь. Каждый день к 9 утра. Я еду в модельную студию Леруа, как на работу, и ухожу оттуда не раньше шести вечера. Меня учат профессионально ходить по подиуму, держаться перед камерой, передавать через объектив различные эмоции. Быть моделью оказывается большой и тяжелый труд. Это не просто улыбаться, когда тебя фотографируют. Модель должна транслировать месседж, как говорит Антуан. Детка, Ты слышала фразу «глаза, зеркало души». Так вот, она про твою работу. С такими словами ко мне однажды подходит Леруа. Человек видит тебя только на фотографии, поэтому ты должна общаться с ним взглядом. А если я на кадре в солнечных очках? Тогда твоя поза, выражение твоего лица должны говорить с ним. Ты не просто симпатичная куколка, Игриво треплет меня за щечку. «Ты – коммуникатор, дипломат, посредник между брендом и потребителем. Ты должна донести до потребителя нужный месседж. Сначала я вообще не понимаю, о чем он говорит и как я могу быть коммуникатором и дипломатом, если мне просто нужно красиво позировать на камеру. Но со временем до меня доходит, что имеет в виду Леруа». Первые четыре кастинга я с треском проваливаю. Мне улыбается удача в пятый раз. Известный бренд женской одежды в сегменте масс-маркета устраивает съемку своей весенней коллекции для молодежного журнала. Перед пробами я иду в магазины этой марки, покупаю несколько новых платьев и каждый день в них хожу, пытаясь почувствовать бренд, понять его, проникнуться им. Меня можно записать в сумасшедшие, но я мысленно даже разговариваю с одеждой. И когда я становлюсь перед камерой, у меня наконец-то получается, как говорит Антуан, транслировать месседж: Я прохожу кастинг и получаю съемку для молодежного журнала. После этого я не проваливаю ни одни пробы. Перед кастингом я тщательно изучаю бренд, покупаю его товары, пользуюсь ими. Мысленно с ними общаюсь, пытаюсь понять ценности компании и настраиваюсь на то, чтобы правильно донести их до потребителя. Каждая съемка – это как погружение в транс. Я абстрагируюсь от всего вокруг и взглядом, телом разговариваю с потребителем. У меня бывают длинные монологи, бывают короткие, но я каждый раз говорю, повествую о товаре и убеждаю купить именно его. Иногда я думаю, что совершенно точно чокнутое, и меня надо отправить в психушку, раз я сначала разговариваю с кремом для лица, а потом рассказываю о нем воображаемому покупателю, глядя в объектив фотокамеры. Но чокнутая я или нет, это работает. Я прохожу все кастинги, а весь Париж увешан моими плакатами, что вызывает злость, и зависть других моделей агентства Леруа. У меня нет подруг среди них. Я вообще стараюсь ни с кем здесь не разговаривать, кроме самого Леруа и преподавателей. Меня начинают узнавать на улице. Это очень странно. Иду себе спокойно, никого не трогаю, а пара каких-то школьниц останавливает меня и просит дать им автограф и сделать селфи. Я никогда не отказываю, но... Это дико, странно. Подписчики в Инстаграме прибавляются сумасшедшими темпами. Совершенно незнакомые люди ставят мне лайки, пишут комментарии. Это настолько непривычно, что я не знаю, как реагировать. Детка, твое личико становится все более популярным. Довольный ли Руа гладит меня по щеке? Антуану нет совершенно никакого дела ни до моих ног, ни до моей задницы. Не до моих сисек. Он не пристает ни к одной модели. Мы для него лишь товар, который он мечтает подороже продать. Но в моей памяти еще свежит слова Антуана, сказанные на кастинге в его агентство. «Покажи мне такой секс, чтобы я неделю никого, кроме тебя, не хотел». Очень странное заявление для гея. «Меня начинают обсуждать в интернете». И здесь люди уже не такие тактичные, как в моем Инстаграме. У нее искусственная грудь, она шлюха, Фу, она страшная, она накачала губы ботоксом, я знаю. Это уродина из каждого утюга уже тошнит от ее обезьяни морды. Это лишь малая доля того, что пишут про меня на различных форумах. Не важно, что о тебе говорят, важен сам факт, о тебе говорят. Хвалит меня Антуан. Я перестаю сидеть в интернете. Я уже даже не читаю комментарии, которые пишут под моими фотографиями в Инстаграме, потому что теперь и там хейт. Несколько раз я порываюсь закрыть свою страницу или хотя бы отменить возможность комментировать. Но в итоге пересиливаю себя и оставляю все как есть. Но общественное внимание давит. Зависть других моделей давит. Я знаю, что они обсуждают меня за спиной. Поливают грязью в кремерках, на кастингах. Все это угнетает. Бабушка с девушкой поддерживают меня как могут. Родители зовут назад домой. Когда мне становится совсем тяжело, приезжает мама. «Натали, весь Париж увешен тобой!» Восклицает сразу, как переступает порог квартиры. «Да». Я теперь не могу спокойно выйти на улицу. Сегодня у меня выходной. Антуан сам отпустил меня во внеплановый отгул, заметив, что я перестала справляться с нагрузкой и общественным вниманием. Мама крепко меня обнимает, и мне так хочется снова стать маленькой девочкой в ее руках. Так хочется, чтобы ее теплые объятия закрыли меня от всего зла в этом мире».